Глава девятая. Аарон Харрис. К залу совещаний подходил взвинченный до предела. Давно не чувствовал себя настолько паршиво и странно. Казалось, уже и забыл, что такое настоящее волнение и тем более страх. Но нет. Ощущения не просто вернулись, а ударили под дых. Даже дышать было тяжело. Еще и Джим масло подлил. Чертов идиот! Столько сил в него вложил. Думал, он сможет преодолеть бич всех сирот, извечную жалость к себе и тягу к мнимой свободе. Хрен там! Улица снова стала его матерью. Но самое плохое во всей ситуации то, что и я каждый раз после каждого такого Джима начинаю сомневаться в себе. Смогу ли идти дальше? Смогу спокойно воспринимать косые взгляды. проглотить насмешки за спиной. Построили нормальную семью, зная об этой нормальности только из фильмов и книг. Единственное, что понимал всегда, попытаюсь сделать это, вложив все силы. Семья. Слово, приносящее с собой только злость и зависть. У меня никогда не было любящих родителей, братьев, сестер и тетушек. Только я и такие же бродяги с вечно ищущим взглядом. И надо же было такому случиться, что едва захотел жениться, объявился некий немец, утверждающий, будто знает, кто моя мать. Я искал ее много лет, как ненормальный искал, с отчаянием, даже остервенением. С шестнадцати, кажется. Сначала пытался выкрасть документы, за что был нещадно наказан. Потом дорос мозгами и кошельком до попытки дать взятку. Но вновь ничего не получилось. Нанимал человека, но она не оставила для меня следов, растворившись сразу после родов. Все, что узнал, девушка была очень молода, напугана и не хотела ребенка. Ни имен, ни адресов, ни паролей, ни явок. Потом искать перестал, здраво рассудив, что будь я ей нужен, она давно нашла бы меня сама. Это было гораздо легче, ведь я не прятался. Признаться честно, иногда очень хотелось быть найденным. До сих пор помню то неловкое состояние, когда замирал посреди улицы, глядя на женщин по возрасту подходящих в матери и пялился на них, как идиот, пока они не бежали в страхе, не понимая, что за псих на них уставился. Тогда я был совсем молодым, только это меня и оправдывает. Даже рассказать кому-то подобное стыдно. Сейчас я вырос и перестал верить в сказки, перестал ждать подачек от судьбы и чудес от Бога. Построил свой бизнес с нуля, решился на брак с правильной девушкой, просчитав все до мелочей. Я сам строил свою судьбу, и даже пытался благотворно воздействовать на судьбы других. И вот вчера явился мистер Сайн Витгенштайн. Он встретил меня на приеме у будущих партнеров. Типичный ариец с породистым фейсом и слишком пристальным взглядом из-под дорогих очков. Преградив мне дорогу, уточнил. «Мистер Харрис?» Я остановился, жестом приказав охране не встревать раньше времени. Кивнул. «Мое имя Клаус Сайн Витгенштайн», — продолжил немец на чистом английском, совсем без акцента. «И я представляю интересы вашей возможной матери». «Матери» — эхом пронеслось в голове. «Слушаю», — только и смог сказать. «Не знаю, что ощутил тогда сильнее — волнение, гнев или интерес. Скорее, все вместе». Это не лучшее место для подобной беседы. Немец чуть улыбнулся, бросил взгляд на посторонних, стоявших слишком близко. «Дело деликатное. Когда вы смогли бы меня принять?» «Сейчас, немедленно!» — закричал нетерпеливый мальчишка внутри меня. И сразу накатила волна злость. «Спустя все эти годы столько воды утекло. Зачем теперь?» «Зачем?» — спросил вслух, искренне недоумевая. «С чего вдруг я понадобился спустя столько лет? У нее отказали почки? Нужен донор?» «Обычно люди, плохо меня знающие, пугаются от первого общения, называют меня грубияном и бегут. Остаются только те, кто действительно заинтересован в моем содействии. Этот Санта-Клаус остался. Более того...» Улыбка на лице мистера Сайн-Витгенштайна стала шире. Сняв очки, он вынул идеально белый платок из кармана и протер им линзы. Все это время мы молчали, и я напрягался все сильнее. «Она не ищет донора», — сказал, наконец, немец, когда я готов был просто уйти. Он водрузил очки на нос и посмотрел на меня со всей серьезностью. Пережив серьезную аварию, ваша гипотетическая мать осталась жива и невредима. Но что-то в ней все-таки изменилось, пробудилось, я бы сказал. Мы могли бы поговорить об этом в более подходящем месте, или вы отказываетесь? Вот тогда снова пришел страх. Я испугался потерять эту ниточку к прошлому. Минуту назад был совсем один, и ничего, а теперь... Нет, мне не нужна была та женщина, что родила. Но до безумия хотелось знать, кто я. Кем мог бы быть, если бы она не оставила меня? Чьи черты лица мне передались? Завтра, — бросил наотмашь, — у меня в офисе, в два. Сунул ему визитку с адресом и ушел, не прощаясь. Позже, сидя в одной из своих тачек, Глядя в окно на мерцающий огнями город, подумал, что нужно было самому взять номер у немца. Перезвонить ему, когда мысли улягутся. Осознал, что этот Клаус, скорее всего, больше не появится, получив от меня такой прием. Приказал Доновану копать всю ночь землю, но найти информацию о Борице. К дому приехал уставший. Нет, не так. Опустошенный. Убедил себя в одном, что бы ни было дальше, все к лучшему. Но волнение никуда не делось, что бы ни делал. Разве что Одри смогла немного отвлечь своей компанией, пока Донован не прислал сообщения, подтвердив, что мистер Клаус имя отнюдь не выдуманное, и он практикует решение щепетильных вопросов самыми разными способами. И вот немец ждет. Не уехал, не пропал никуда. «Интересно!» Мистер Сайн Витгенштейн, кивнул я, оказавшись, наконец, с ним в одном помещении. Плотно прикрыв дверь, прошел к своему месту во главе длинного стола, сделав по пути остановку, чтобы пожать руку вставшего навстречу немца. «Не хотел заставлять вас ждать, но обстоятельства меня вынудили». «Ничего страшного, мое время хорошо оплатили», — улыбнулся Ариец. В тот же миг я взглянул на него иначе, мгновенно сделав соответствующие выводы. Сегодня, когда первые эмоции слегка улеглись, мозг заработал значительно лучше. «Так она богата?» — спросил, сцепив руки в замок. «Моя гипотетическая биологическая мать». «Очень!» — не стал отрицать мистер Клаус. «И здорово!» — вспомнил я вчерашний наш разговор. «Насколько можно быть здоровой в ее годы?» — снова подтвердил мои слова немец. «В нашу последнюю встречу она выглядела вполне бодро». «Тогда с чего бы ей искать брошенного ребенка?» — задал вопрос, терзавший меня, кажется, всю жизнь. «Обстоятельства изменились», — просто ответил мистер Сайн Витгенштайн. «Ее муж умер, а сама она пережила ситуацию, угрожающую здоровью». Вот и все. «Не похоже, что она раскаивается», — проговорил, переваривая про себя информацию о смерти предполагаемого отца. «Я ей не говорил о раскаянии. Она лишь захотела знать, кем вы стали. И если вы нуждаетесь в помощи, оказать ее...» Мистер Сайн Витгенштейн поднял с пола чемодан и положил его на стол перед собой. «Там деньги?» усмехнувшись, представил, как от меня откупаются, чтобы больше никогда не пытался найти родителей. «Здесь все необходимое для определения вашего родства», ответил немец, постукивая длинными пальцами по чемодану. «Я, разумеется, отвезу генетические материалы в лабораторию, после чего нам больше не придется называть нанявшую меня женщину гипотетической матерью». Если информация подтвердится, свяжусь с вами снова и предложу устроить встречу. Вы согласны?